Глава третья. Дочь вождя. За 14 дней до дня Че. Джунгли Барсканы. Поселок племени Нгвама. На следующий день в восточной части деревни, у отвесной скалы, с которой низвергался живописный 20-метровый водопад, я неожиданно обнаружил предмет из другого мира и другой жизни. Белый обтекаемый автомобильный трейлер, прицеп. Он стоял на площадке, выложенной плоскими, тщательно под догнанными камнями. С двух сторон симпатичный вагончик был окружен цветочными клумбами. С третьей стороны располагался аккуратный бассейн, в который по специальной канавке поступала вода из водопада. Я застыл в изумлении. У этого оазиса цивилизации. Потом, как загипнотизированный, сделал несколько шагов вперед – Захотелось искупаться в сказочном бассейне, смыть пыль, пот, семена и ворсинки сухой травы, на которой пришлось спать, и от которой до сих пор зудело кожа. Но увы, реализовать столь скромное желание не удалось. Тут же передо мной выросли два воина, с нацеленными в грудь копьями. Они были мне по плечу, но вид имели решительный, что подчёркивалось боевой раскраской. У одного лицо раскрашено жёлтой краской, у другого красной. «Кто здесь живет?» — широко улыбаясь и, крутя на темняке лопатку, спросил я, не очень рассчитывая на ответ. Но, как говорил известный гангстер Аль Капоне, «Доброе слово и револьвер в придачу действительно гораздо убедительнее, чем просто доброе слово. Я неоднократно убеждался в справедливости этого афоризма. Правда, сейчас револьвера у меня не было, но остро оточенная стальная лопатка в каменном веке вполне способна его заменить, особенно если находится в умелых руках». Беги мне, дочь вождят валы, ответил жёлтый, заворажённо глядя на рассекающую воздух сталь. Она напоминала пропеллер, но он никогда не видел пропеллера, зато наверняка видел боевые топоры. Где она? Кто? Беги мне, дочь вождят валы, в городе, сказал красный, но скоро будет дома, за ней уже послали. Не попав в бассейн, я решил искупаться в реке. Вышел на опушку недалеко от подвесного моста, по которому меня сюда привели. Два охранника тут же обратили ко мне улыбающиеся лица, принялись подпрыгивать и махать руками. Хайми, большой бабон, хайми бобо. С низкодитительно кивнув, я тоже помахал в ответ и тоже крикнул: "Хайми!", что, очевидно, означало привет или нечто в этом роде. Всё-таки приятно быть популярным и уважаемым, особенно если это уважение заслужено. Я прогулялся вдоль обрыва в одну сторону, в другую. В принципе, это идеальное место для маяка. Отсюда прекрасно виден океан, много солнца. Если бы вкопать трубу прямо здесь и поручить охранителям моста приглядывать за двумя объектами сразу. Но это исключено. Уж больно бросается в глаза, а к тому же слишком сильно раздражитель для детских душ ингвама. Они в первый же день сковырнут чужеродный предмет в пропасть». Что же, стоит расслабиться и бесцельно полюбоваться пейзажем. До берега океана простирается густой тропический лес. На зелёном фоне выделяется серое пятно, знакомая куполообразная скала, на которую сел вертолёт. Это и есть купол. До него километра 3, если не больше. Удивительно, прошли мы их довольно резво, хотя и поднимались в гору. Я посмотрел в другую сторону. В нескольких километрах вверху торчал из зеленки такой же серый купол. Близнец первого. Он так и называется. Купол-близнец. И прямо подо мной бежала река. Наверняка холодная. Но что делать? Когда я стал спускаться по крутой, сыпящимся из-под ног камушками тропинки, часовые забеспокоились. «Хорли, Бобу, хорли!» Они снова махали руками. Но уже не радостно, а обеспокоенно. «Да не собираюсь я никуда!» Я с купаюсь и вернусь. Хорле бобу, Бандара, теперь в их голосах слышался испуг. Кае Бандара. Не обращая большое внимания на этих клоунов, я сбежал на берег. Чёрный вулканический песок, чёрные острые камни, чёрные скальные обломки размером с дом. Быстро раздевшись, я придавил одежду лопаткой и совершенно голый подошёл к воде. О купальном костюме я как-то не подумал, хотя тут, конечно, пригодилась бы моя прекрасная палочка. Рега с шумом бежала по черному ложу, и оттого казалась черной. Почему-то мне это не нравилось. Может быть, потому что я никогда не купался в черной воде. Выбрав место поглубже, окунулся. Действительно холодно. Но не так, как я ожидал. Мыла, естественно, не было. Пришлось мыться мелким черным песком. Он царапал кожу и усиливал кровообращение, оказывая согревающий эффект. Может запатентовать песок, как моющее средство? Чем черт не шутит? А вдруг я разбогатею и стану миллионером?» Ну, «Конечно, долларовым!» Краем глаза будущий миллионер заметил какое-то движение. Медленное, но все-таки движение. Резко повернулся. Ничего. Посередине река кипела. Завихряясь вокруг многочисленных камней, ближе к берегу текла спокойнее. И вместе с тем что-то мне не нравилось все больше и больше. Я почувствовал опасность. Быстро, подобрав тяжелый галыш размером с два кулака, из-под руки незаметно посмотрел назад. «Конечно, долларовым!» Один из чёрных камней шевельнулся и слегка сдвинулся, причём против течения. А когда я зашёл в воду, его вообще не было на этом месте. Не сводя взгляда с подозрительного камня, начинаю пятиться к берегу. Сначала медленно, потом нервы не выдерживают, и я уже собираюсь бегом выскочить из воды. Но тут камень поднимается, обнаруживая шипастые пластины и холодные безжалостные глаза на узкой крокодилье морде. С морды стекает вода. До неё метров 5 ждать больше нечего. Я изо всех сил мечу свой голыш и попадаю прямо в голову. Раздаётся глухой удар, и круглый блестящий шар отлегает от первобытного панциря чудовища, не причинив ему заметного вреда. В следующий миг рептилия стремительно бросается вперёд. Отпрыгиваю в сторону и мгновенно забираюсь на скользкий чёрный валун. Тихое чудовище такое манёвренностью не обладало. Оно пронеслось мимо, как промахнувшаяся торпеда, и вылетело на берег. Не состоявшийся миллионер опасался, что крокодил вернётся, но с ним произошло что-то странное. Чёрный песок вздыбился и длинной струёй обхватил рептилию. Песок крутился вокруг крокодила, тот крутился вокруг чёрного смерча, бил хвостом, щёлкая узкой как щипцы зубастой пастью, но впустую. А потом смерть обдвилса вокруг пасти, и часть тела рептилии оказалась погребённой под песком. К тому же, у песка обнаружилась своя пасть, поменьше, но с ужасающими клыками, напоминающими кривые кинжалы восточных народов. Да нет, не какой-то не песок. Это гигантская чёрная змея размером с толстый телеграфный столб. Судя по всему, она подстерегала на берегу беспечного Дмитрия Полянского. Ничего себе, животный мир. Теперь понятно, почему аборигены ходят исключительно по мосту. И понятно, что кричали охранники. Битва чудовищ продолжалась около 20 минут, но исход её был уже предрешён. Удав обвился вокруг крокодила. Только кончик хвоста и половина челюсти торчали из тугих колец, которые сжимались при каждом выдохе жертвы. Так что вздохнуть она уже не могла. Через полчаса всё было кончено, и удав стал заглатывать бездыханную жертву. Выглядело это ужасно. Неимоверно распахнув пасть, змей, как резиновый, натягивался на свою добычу. Челюсти, голова, передние лапы и треть туловища крокодила скрылись в утробе победителя. Его тело при этом раздулось в четыре раза. Я искренне порадовался, что два чудовища нашли друг друга, и ни одно не нашло меня. Но у телеграфного столба тоже не всё шло гладко. Вдруг он перестал натягиваться на свою будущую еду и принялся лихорадочно сворачивать в кольца нераздутую часть своего тела. Толстая спираль то скручивалась, то раскручивалась, то выпрямлялась белым хвостом, вздымая чёрную песчаную пыль. И эти движения напоминали конвульсии. Ещё через несколько минут телеграфный столб перестал дёргаться, распрямился и застыл. Теперь можно было рассмотреть на боках гигантского гада серые узоры неправильной формы. Не знаю, напоминали ли они иероглифы, но давали название своему обладателю иероглифовый удав. Довольно редкое животное. Когда-то в Бангкоке я ел отличный биштек из такого, но сейчас он за малым не съел меня. Неужели это и есть диалектика, которую нас учили в школах и институтах?